Глава девятая. Прошу вас, ваше высочество. Пречистый лакей услужливо распахнул дверцу кареты, чтобы помочь старику взобраться на ступеньку. «Подожди!» Брюс прищурился, глядя куда-то за широкую спину слуги, и поморщился. «Ты, Прошка, вот что, ты жди меня здесь, и по сторонам головой не верти!» «Понял?» «Понял!» — покорно согласился лакей, — привыкший к странностям хозяина. Когда надо, будет, я тебя кликну. Ох, гость ко мне пожаловали. И Брюс, тяжело опираясь на увитую лентами трость, медленно пошел к ограде сухаревой башни, за которой в полутьме наступающего вечера вырисовывались неясные фигуры. Гостей было трое. Князь темного двора, высокий, худой, завернутый в черный плащ с низко опущенным капюшоном. Брюс встречался с ним дважды, но никогда не видел лица князя, да и особо не стремился к этому. Вторым был Роберт фон Рипп, великий магистр ордена, щеголяющий в расшитом золотом камзоле и так и не сбривший, несмотря на изменившиеся при Петре I нравы, свою рыцарскую бородку. Рядом с фон Рипом стояла белокурая женщина с властным лицом и огромными зелеными глазами, королева зеленого дома Едвига, старая и опытная колдунья. Брюс, улыбаясь почти дружески, оглядел гостей и отвесил им лёгкий поклон. Один на всех. «Не ждал, господа!» «Ты умираешь, шотландец!» Клокочущим голосом произнёс князь тёмного двора вместо приветствия. «Твоё время на исходе!» «Ценю вашу служливость, господа!» По-прежнему улыбаясь, ответил Брюс. «Но вы могли бы и не приходить, о состоянии здоровья мне сообщают врачи». «Приятно видеть, что даже близкая смерть не вредит твоему обычному остроумию, хранитель», проворчал фон Рип. «Но не пытайся убедить нас, что ты не боишься». «Боюсь», — помолчав, признался Грюс. «Но делиться впечатлениями не буду. Вам еще предстоит их познать. А вам, прекрасная королева», — старик склонился в сторону Едвиги, — Первый из всей Троицы. — Не надо удивлять нас своими способностями к предсказаниям, — буркнул князь, опередив покрасневшую от гнева королеву Людов. — Мы хотим договориться. — Что вы хотите получить от меня, я знаю. Стоять Брюсу было тяжело, но он держался. — Смотрим, сумеете ли вы найти адекватную цену. — Что может быть адекватнее жизнью, шотландец? — усмехнулся великий магистр. — Мы можем дать тебе молодость, здоровье, время для осуществления всех желаний, которые ты еще не успел реализовать. Мы... — О скольких годах идет речь? Высшие маги тайного города переглянулись. — Лет сто? — ответил великий магистр. — Столько я мог бы протянуть, если бы использовал знания черной книги, — небрежно махнул рукой Брюс. Даже этот легкий жест дался старику с превеликим трудом, но он не мог сдержаться. «Вы не столь щедры, как хотите казаться, или...» — шотландец хитро прищурился. «Или вы просто не можете дать мне больше?» «У тебя была возможность жить так долго?» В голосе князя послышались нотки искреннего удивления. «Почему же ты не воспользовался ею?» «Господь своей рукой отмерил мою жизнь», — улыбнулся ему в лицо Брюс. «И не дело жалких червей указывать ему на ошибки». «Давно ли ты стал верующим, хранитель?» — не выдержала ядвига. «С тех пор, как я узнал о вас, моя дорогая нечисть», — шотландец гордо выпрямился. «Это был наш последний разговор, господа». С этого часа и до самой моей смерти я больше не желаю вас видеть, никого из вас. И если кто-нибудь осмелится нарушить этот запрет, то он познает силу моего гнева. Брюс сделал шаг вперед, и теперь его отделял от магов всего лишь фут. Я стар телом, но не духом. «Мы это видим, шотландец!» — ответил за всех гостей князь. «Умирай, если тебе так хочется. У нас есть время!»